В середине дня Фрэнклин Боддин и Вирджил Редбун подъехали к деревянным воротам в конце Берн-Роуд, в двух милях от кладбища Хармони-Хилл. Они сидели в «Шевроле» Франклина 1957 -го года, который сошел с конвейера в первом году второго срока президентства Айка, кремовым, но теперь был смешанного красно-дерьмового цвета. В кузове лежало то, что Фрэнклин называл «ерундовиной». Они привозили на свалку полный кузов этой ерундовины каждый месяц, и большей частью она состояла из пустых бутылок из-под пива, вина и водки, и из пустых пивных жестянок. «Закрыто!» — сказал Фрэнклин Боддин, прочитав надпись на воротах. «Опять мы в жопе!» Он отшвырнул бутылку Доусона, допив последний глоток и вытер рот ладонью. «Сегодня что, суббота?» «Конечно!» — ответил Вирджил Редбун, хотя он не знал, суббота сегодня или среда, и не знал даже, какой сейчас месяц, настолько он был пьян. — Но по субботам свалка ведь не закрыта, — сказал Франклин. Вместо одной таблички он видел три, он прочитал еще раз. На всех трех одно и то же закрыто, ярко-красной краской, без сомнения, той самой, что стояла в банке за дверью у Дада Роджерса. Никогда ее по субботам не закрывали. — сказал Вирджил. Он попытался отхлебнуть из своей бутылки, но промахнулся и залил пивом левое плечо. — А, черт, опять пятно будет! — Закрыто! — повторил Фрэнклин с растущим раздражением. — Этот сокен сын слишком много о себе воображает. Я им покажу закрыто. И он нажал на газ. Пиво вылилось из бутылки, которую он зажал между ног и залил ему штаны. — Давай, Фрэнклин! — завопил Вирджил, смачно рыгнув. Пикап боднул ворота, отбросив одну их створку на обочину и устремился дальше, виляя из страны в сторону. Чайки взмыли в воздух, кричащие тучи. В четверти мили за воротами Бернс-Роуд, здесь называемый уже Дамп-Роуд, выходила на обширную пустошь, где и располагалась свалка. Заросли ольхи и клёнов расступались, открывая голую землю, которую периодически запахивали бульдозером, стоящим в сарае у Дада. За этой пустышью находился карьер, куда в будущем должна была переместиться свалка. Тряпки, железо, битое стекло и алюминий образовывали гигантские дюны. — Чертов горбун! — Он что, всю неделю тут ничего не жёг? — проворчал Франклин. Он обеими ногами надавил на тормоз, и машина, визжа, остановилась. Напился, что ли? — Я никогда не думал, что Дат пьет, — сказал Вирджил, выкидывая в окно опустевшую бутылку. Другую он пинком вышвырнул в дверь, но остатки пива успели залить ему ногу. — Все горбуны пьют, — уверенно заявил Фрэнклин. Он потер окошко рукавом. — Пошли посмотрим, где он там. Когда машина умолкла, воцарилась тишина. Кроме неумолчных криков чаек, не было слышно ни звука. «Как тут тихо!» — прошептал Вирджил. Они вылезли и направились к борту. Открыв замки, они принялись выкидывать из кузова ерундовину. Они давно привыкли к этой работе. Фрэнклин с Вирджилом относились к той части города, которую не показывают туристам. И потому что город не любил вспоминать об их существовании, и потому, что им самим не было до города никакого дела. Если вы увидите на дороге пикап Фрэнклина, вы забудете о нем, как только он скроется за поворотом. Если вы проедете мимо их лочуги и стянущимся из трубы дымком, вы просто ее не заметите. Если вы встретите вирджилы в Камберленде с бутылкой благотворительной водки в кармане, Вы равнодушно скажете привет, потом даже не вспомните об этом. Дерек Боддин, отец Ричи, свергнутого тирана начальной школы на Стэнли-стрит, был родным братом Франклина, но он никогда не вспоминал об этом. Когда кузов опустел, Фрэнклин выкинул из него последнюю банку, звяк и подтянул штаны. «Пошли поищем, Дада», — предложил он. Они спрыгнули вниз и направились к лачуге Дада. Дверь была закрыта. Дат! — Дат! крикнул Фрэнклин. — Эй, Дат Роджерс! Он пнул дверь так, что задрожало все строение. Замок внутри слетел с легким треском, и дверь растворилась. Внутри было пусто, только пахло чем-то приторным, что вызвало у них гримасу отвращения, хотя они-то в жизни нанюхались всякого. Энклину Этот запах напомнил соленые огурцы, пролежавшие несколько лет, с побелевшим, пузырящимся рассолом. — Вот сокен сын, — сказал Вирджил, — хуже гангрены. Но в хижине присутствовали признаки жизни. На крюке над койкой висела рубашка Дада, погнутый стул был отодвинут от стола. Постель застелена по-армейски. Возле двери стояла банка краски со свежими потеками. «Меня стошнит, если мы не уйдем!» — прохрипел Вирджил. Его лицо начало зеленеть. Франклин, который чувствовал себя не лучше, попятился и закрыл дверь. Они прошлись по свалке, где было пусто, как на лунной поверхности. «Нет его!» — сказал Франклин. «Валяется пьяный где-нибудь в лесу». «Фрэнк! Ну чего еще?» «Дверь ведь заперта изнутри. Если его там нет, то кто же ее запер?» Пораженный Франклин повернулся и посмотрел на хижину. «Через окно», — хотел он сказать, но окно было всего-навсего прямоугольным отверстием, через которое Дат не смог бы протиснуться даже без горба. «Брось», — сказал он с досадой. «Нет его и ладно, поехали отсюда». Они влезли в пикап, и Франклин почувствовал, как что-то пробивается сквозь опьянение. Какое-то чувство жути. Чувство, что случилось что-то страшное. Вот ты свалка, имелось сердце, и оно билось медленно и неостановимо. Ему вдруг захотелось побыстрее уехать. Что-то крыс не видно, сказал Вирджил. Не Ни крыс, никого, только чайки. Франклин попытался вспомнить, когда это на свалке не было крыс. Он не помнил. Им это тоже не понравилось. — Может, он рассыпал отраву? А, Фрэнк, поехали, черт с ним! — сказал Франклин.